Глава девятнадцатая «Опять Ярцик!» Недоуменно нахмурился дядя, и его черные кустистые брови сошлись у переносицы. Он сказал, почему приходит к тебе уже второй раз. «Потому что ему надоело слушать мои мысленные вопли», — ответила я. Народ расслабился и заулыбался, видимо, представив, как тяжело могущественному богу, когда его мысленно костылит одна молоденькая красотка. Я полюбовалась на их улыбки и добавила, решив добить. Он просил передать. Беречь вторую половину надо. Лелеять, жалеть, думать о ней не только, когда в постель с ней ложишься. Тогда и лад в доме будет. Улыбки сошли на нет. Брови снова сошлись к переносице. А я могла поклясться, что расслышала смешок в своей голове. И это явно была не я сама. Похоже, бог любви здесь и сейчас развлекался за мой счет. Ну ничего, мне не жалко. «Да, это похоже на Ярцика», задумчиво произнес мой отец. «Он всегда радеет за крепкую семью». Ему никто не ответил. Все присутствующие сосредоточенно обдумывали услышанное. И ни один не притронулся к лежавшей на тарелках еде. Не до нее было. Из-за стола народ стал преимущественно голодный. Кроме меня ела только сарья. Остальные явно были озабочены не едой. А вот мы с Сарией набили желудки и пошли в гостиную пить чай. «Нам надо было и поболтать, и посекретничать». Служанки споро накрыли на стол. Мы уселись в кресло, взяли в руки чашки с горячим чаем. «Со мной вчера вечером папа говорил», — сообщила Сария, прихлёбывая из своей чашки. «Предупредил, что моим истинным может оказаться кто угодно. Сказал, что я должна подчиниться выбору богов». «Кто угодно — это в смысле и барон, и купец?» — уточнила я. «А такое разве случалось?» Сария пожала плечами. «В древности? Нет. А как теперь будет? Никто ж не знает. Вдруг боги захотят развлечься?» Она помолчала и тяжело вздохнула. «Я слабо себе представляю, как буду жить с каким-нибудь малоземельным бароном или бедным виконтом». «Я не думаю, что так случится», честно ответила я. «Скорее ты выйдешь за какого-нибудь богатого аристократа. Кстати, о них. А что делал Леонард здесь, при дворе?» «Зачем он приехал?» «Папа думал, что мы понравимся друг другу», ответила Сария. «Но, как по мне, он жуткий зануда, и меньше всего я хотела бы выйти за него». «Да, то есть дядя рассчитывал на династический брак? Ну, почти что так и вышло, в конечном счете». С самим Леонардом мы встретились после обеда. Он выглядел излишне спокойным, хоть осмотрел чересчур внимательно и цепко. «Добрый день, миледи». Улыбнулся он улыбкой самого настоящего обольстителя и протянул мне небольшую коробочку, обтянутую синим бархатом. «Позвольте вручить вам этот небольшой подарок в честь нашей будущей свадьбы». Как ни странно, но у меня подрагивали руки, когда я открывала ту коробочку. Вот что значит отсутствие подарков и внимания на земле. Никто ничего мне не дарил. Даже с матерью примерно с 7-8 моих лет мы поздравляли друг друга исключительно на словах потому что в семье всегда не было денег. И сейчас, жадно рассматривая длинные браслеты золота, инкрустированный рубинами, я понимала, что попала. Попала в сети своего истинного. Еще несколько знаков внимания, да те же сережки или колечко, и я влюблюсь, очертя голову, прыгну в любовный омут. «Какая красота!» — не скрывая восторга, произнесла я. «Рад, что вам понравилось!» С мягкостью кота, только что поймавшего толстую мышь, произнес Леонард. «Вы позволите? Я бы хотел полюбоваться этим браслетом у вас на запястье». «Конечно же, я позволила». Подала руку и с нетерпением наблюдала за действиями Леонарда. «О, он действовал более чем ловко. Сразу был виден опыт. Через несколько секунд браслет сверкал и переливался у меня на запястье. И ему там было самое место». «Идеально», — решил Леонард. И я покраснела от удовольствия, соглашаясь с ним. «Вы позволите прогуляться с вами по саду, миледи?» Сделал следующий шаг в моем приручении Леонард. «Буду рада», — затрепетала я ресничками. Мы вышли в сад и пошли по дорожке, медленно и не спеша. На улице было тепло, ветер практически не чувствовался, и потому мне в моем домашнем платье было ничуть не холодно. Мы шагали, шагали, шагали, в основном молча. И мне было хорошо и спокойно рядом с Леонардом. А затем я взглянула в сторону и заметила. На этой лавочке черная сетка. Она для чего? Леонард остановился, недоуменно нахмурился, посмотрел на меня, как инквизитор на ведьму. «Я не вижу никакой сетки, миледи», произнес он, не пытаясь уже подойти к упомянутой лавочке. «Она тонкая или толстая?» Очень толстая, как канат. Смертельная порча. Миледи, вы владеете магией?» Я изумленно качнула головой. «Нет, конечно. Где я и где магия?»